Сказать трудно и больно — это ничего не сказать, Саша. Это мучительно. И еще более тяжелее и мучительнее в сотни раз от того, что именно это происходило на моих глазах. И я понимал, что означает эта секта, кто такой этот Виссарион. Ведь я был уже очень давно знаком с этой сектой. А еще более ужасно осознавать — что ты совершенно бессилен против этого монстра, против этой машины по зомбированию людей и попросту являешься человеком и практически ничего не можешь с этим поделать. Ужасно видеть, как теряешь свое счастье, как твоя любовь просто ускользает у тебя из рук. Как счастье просто начинает таять, как ее забирает самый ужасный человек Дьявол воплоти, Виссарион. Видя, как больно Михаилу это было рассказывать, и как болезненно он говорил о Насте, я решил не продолжать этот разговор и сменить тему и отвлечь Михаила. Во всяком случае, чем закончилась эта история, он потом мне сам расскажет, если захочет. Слишком уж нервы эта история чистой, и светлой любви. Поразительно, как была похожа история Михаила и Насти на историю Наташи и мою. Я подумал, что мне необходимо как можно быстрее вытаскивать оттуда Наташу. Конечно, очень хорошо, что она уже сомневается, уже нарушает заповеди Виссариона. Это хорошая почва для того, чтобы подорвать ее веру в Вессариона и в эту секту, и выбить из ее головы все эти нелепые заповеди и заветы обычного афериста, возомнившего себя Богом. Я думал над способом, как именно ее отлучить от этой церкви Последнего Завета. Тут надо было выбрать какую-то стратегию. К сожалению, наши отношения с ней были еще не настолько сильны, чтобы я мог на нее ими давить и заставить забыть об этой секте навсегда. Значит, придется ее убеждать. Но как? Я же не богослов и не священник. Если я начну ей рассказывать, какой ужасный этот Виссарион, это точно возымеет обратный эффект. Ведь Вессарион не дурак, и в его секте даются четкие установки на врагов что, дескать, все, что говорится про эту секту и про самого лидера, это происки сатаны. Еще бы, конечно, ведь он Христос, а сатана вставляет палки в колеса, и, как известно, тоже может творить различные чудеса, только в интересах зла. А все, что против Весариона, это, конечно, зло. И какой же выход, думал я. Итак, что мы имеем? Наташа в сомнениях. Борется между тем, что влюбилась в меня и этой сектой. Это плюс.